Введение или подстройка и ведение. Здравствуйте друзья! Автор не претендует на эксклюзивность во взглядах на систему скрытого управления человеком и использование методов нейролингвистического программирования. Однако с уверенностью может сказать, что каждый человек способен научиться многим стратегиям NЛП. И даже одна техника, используемая вовремя, может принести больше пользы, чем любое бездействие. Управление другим человеком, как и все гениальное, должно быть простым и эффективным. Именно для этого существует НЛП. И у вас будет реальная возможность убедиться в достоинствах, приведенных ниже техник. Если вы все-таки решитесь изменить свои взаимоотношения с другими людьми, включите техники НЛП в свой арсенал навыков и умений. Начните применять их, и вы получите позитивные результаты легко и быстро. Техники НЛП можно менять или комбинировать, что с развитием ваших умений позволит вам приобрести гибкость, мастерство и творческое отношение к управлению окружающими. Теперь немного основ об управлении другим человеком с помощью НЛП. Вы наверняка знаете, что чем больше люди похожи друг на друга, тем более они друг другу симпатичны. Это касается не только внешних признаков, как рост, комплекция и одежда, но и психологических признаков, как поза, жесты, интонации, голоса. В этом заключается подсознательные оценки человеком других людей по принципу «свой-чужой». Когда вы входите в контакт с другими людьми, вы начинаете автоматически согласовывать с ними свои поступки и действия. При непосредственном контакте вы часто начинаете сидеть в одинаковой позе, говорить с одинаковой интонацией и использовать одинаковые слова и жесты. В НЛП этот процесс получил название «подстройки». При подстройке вы как радио настраиваетесь на волны, которые излучает собеседник, пытаетесь понять его мысли и чувства, копируйте позы и жесты собеседника. Копирование внешних поведенческих признаков называется отзеркаливание. Понаблюдайте за окружающими, и вы обязательно заметите этот поистине магический эффект в процессе общения. Особенно это хорошо заметно у влюбленных пар. Так вот, принцип подстройки под другого человека – это основной принцип взаимодействия в НЛП. И его можно использовать как основу, позволяющие более эффективно управлять другими людьми. Большего эффекта при взаимодействии на другого человека позволяет достигнуть еще один принцип НЛП. Он называется «Введение». Введение – это высшая форма подстройки и ее прагматичное использование. Введение позволяет изменять чувства, мотивы и действия другого человека, расширять и обогащать его поведение – настроение или мышление. И все это благодаря небольшим, едва уловимым изменениям собственного поведения, благодаря использованию уместных слов, интонаций и жестов и благодаря последовательному ненавязчему наведению человека на нужное направление. Основная идея подстройки и ведения – постепенно подвести человека к изменениям в поведении или во взгляде на мир, сначала путем согласования и понимания, а затем и расширения его модели мира. В словах, которые используют люди, заключается их представление о мире, о других и о себе. Эти слова несут в себе огромную информацию, и использовать ее можно очень эффективно. Когда вы начинаете использовать ключевые слова, речевые стратегии и метафоры других людей, вы присоединяетесь К их внутреннему миру и становитесь для них своим. Вот здесь и открываются беспредельные возможности для скрытого управления другим человеком. От ваших слов зависит очень многое. Речь дана нам, чтобы скрывать свои мысли, и неважно, кто это написал. Важно, что вы как-то обозначаете ситуацию и все идет в соответствии со значением ваших слов, а не наоборот. И ситуация изменяется. Поверьте, это действительно работает. И помните, у вас только один шанс произвести первое впечатление. Любой человек формирует оценку о вас в течение 10 секунд. Так используйте их с максимальной пользой.